Дуглас Престон, Линкольн Чайлд, «Старые кости», читает Павел Конышев. Глава первая. 13 октября. Ночь в городе огней наступила рано. Густые тучи скрыли луну, и уже после двенадцати часов Париж совершенно не соответствовал своему прозвищу. Даже здесь, у реки, было темно и безлюдно. Местные жители по будним дням так поздно не выходят, а для туристов и влюбленных парочек слишком холодно. По берегу быстрыми шагами шел только один прохожий. Воротник пальто поднят, чтобы защититься от холода. По сене, будто призрак, бесшумно скользил к пристани длинный прогулочный теплоход с панорамными окнами. Ужин на борту закончился, за стольками пусто, а в остальном променад у реки был полностью в распоряжении одного человека. Впрочем, променад — слишком громкое слово для узкого тротуара, выложенного старинной каменной плиткой, лишь чуть-чуть поднимавшегося над кромкой воды. Но даже ночью отсюда открывался впечатляющий вид. Прямо напротив остров Сите — с темной громадой лувра и башнями Нотр-Дама. Лишь отчасти скрытой мостом дубль они тянутся к угрожающему мрачному небу. Мужчина сидел на узкой скамейке возле деревянных лесов. Часть старинного моста реставрировали. Каменная стена у него за спиной поднималась на высоту двадцати футов, а сверху время от времени доносился шум машин, проезжавших по набережной монте транспортной артерии на южном берегу Сены. Через каждую четверть мили от улицы к променаду спускались каменные лестницы с потертыми ступенями. Редкие лампы, закрепленные высоко вдоль подпорной стены, озаряли мокрую мостовую узкими полосками желтого света. Ту, что висело над головой сидящего мужчины, сняли... в связи с ремонтом моста «Дубль». Вдалеке показался жандарм в непромокаемом плаще. Вот он поравнялся со скамейкой. Насвистывая песню Джода Сена, страж порядка улыбнулся и кивнул мужчине. Тот наклонил голову в ответ и закурил галуас. Он спокойно смотрел жандарму вслед, пока тот не скрылся под мостом. Разносившаяся эхом мелодия «Эсси тюн па» удалялась. Мужчина сделал глубокую затяжку, потом вытянул руку и уставился на горящий кончик сигареты. Движение медленное, усталые. Ему хорошо за тридцать. На нем шерстяной костюм безупречного кроя. Между стильными итальянскими ботинками стоит потертый, битком набитый кожаный портфель «Гладстон». Такое легко представить в руке успешного юриста или врача с частной практикой на Харли-стрит. Рядом с мужчиной к скамейке прислонен блестящий новенький самокат. Этот человек ничем бы не выделялся из длинного ряда процветающих парижских деловых людей, если бы не черты лица. Впрочем, в темноте разглядеть их непросто. В них есть что-то экзотическое, но точную принадлежность определить трудно. Азия? Казахстан? Турция? Тут к приглушенным шумам большого города присоединился звук приближающегося велосипеда. Мужчина вскинул голову. Наверху ближайшей лестнице показалась фигура одетая в черные нейлоновые шорты и темную спортивную майку. На спине рюкзак со светоотражающими полосками, сверкнувшими в лучах фар проезжающей машины. Подтащив железного коня к граде, велосипедист пристегнул его к ней, щелкнул замком, спустился по лестнице и подошел к мужчине в костюме. — Сева! — Как дела? — спросил он, усаживаясь на скамейку. Несмотря на ночной холод, его одежда намокла от пота. Человек в костюме пожал плечами. «Сенуферия». «Неважно», — ответил он и снова затянулся сигаретой. «А самокат тебе зачем?» Продолжил на английском ночной гость и спустил с плеч лямки забрызганного грязью рюкзака. «Подарок, цинку? «Не знал, что ты женат». «Разве я что-то говорил про жену?» «Так мне и надо. Полез не в свое дело», — рассмеялся велосипедист. Мужчина в костюме бросил окурок в реку. «Ну, как все прошло?» «Хуже не придумаешь». Рассказом твоего человека ожидал совсем другого». «Думал, парк глухой и полузаброшенный, никто там не ходит». «А он, путан мертв тиснут аккурат между вокзалом Монпарнас и катакомбами». Человек с экзотической внешностью пожал плечами. Парижан трудно шокировать. Такое даже в Париже не каждый день увидишь. Тут показалось, державшаяся за руки пара. Собеседники замолчали и уставились на реку. Двое прошли мимо, даже не взглянув в их сторону. Молчание нарушил мужчина в костюме. Но там ведь никого не было, верно? Да. «С местом повезло. За стеной на улице Фруадево. Чуть-чуть подальше. И из окон жилого дома напротив меня было бы видно, как на ладони. Наверное, попотеть пришлось? Да нет. Вот только не шуметь оказалось трудновато. Да еще этот проклятый дождь. Угораздило же его полить именно вчера. Вот, гляди». Велосипедист указал на кроссовки, еще больше облепленные грязью, чем рюкзак. «Как жаль!» «Спасибо огромное!» Мужчина в костюме поглядел сначала вправо, потом влево. Никого, кроме двух влюбленных голубков, уже почти скрывшихся вдали. «Ну, показывай!» Тот взял рюкзак и расстегнул молнию. «Внутри...» еще больше грязи и нечто завернутое в слои брезента, воздушно-пузырчатой пленки и мягкой замши. Из рюкзака вырвалась отвратительная вонь. Мужчина в костюме достал из кармана фонарик и тщательно осмотрел содержимое. Одобрительно хмыкнул. «Молодец — Молодец! — похвалил он. — Долго сюда ехал? — Минут десять. Добирался переулками. «Ну ладно, ни к чему задерживаться дольше, чем нужно!» Мужчина в костюме наклонился к портфелю, стоявшему между его ног. Щелкнул замок, крышка откинулась. Внутри что-то мимолетно блеснуло отраженным светом. «Что там у тебя?» Поинтересовался велосипедист, заглядывая внутрь. «Оплату пластиком не принимаю. Драгоценными металлами тоже». «Да так, ничего. Твои деньги здесь!» Мужчина похлопал по нагрудному карману пиджака, полез внутрь. Велосипедист ждал. Вдруг, не вынимая руки из кармана, мужчина резко вскинул голову. «Погоди секунду!» — прошептал он, наклоняясь к приятелю. «Кто-то идет!» Инстинктивно тот тоже подался вперед. Мужчина в костюме положил руку ему на плечо, как бы показывая, что встреча сугубо личная, и одновременно пряча их лица от случайного прохожего. Вот только мимо никто не шел. Променад был пуст. Другая рука вынурнула из кармана пиджака, сжимая спайдерка Мечриарк 2, тактический нож. Его тонкое острие в форме перевернутой буквы «С» предназначено только для одной цели. Благодаря Вэйву Эмерсона, крючку, встроенному в обух, из кармана мужчина извлек уже открытый нож. Оружие мелькнуло стремительной черной тенью и вонзилось между вторым и третьим ребром. Острье погружалось все глубже, разрезая главные артерии над сердцем, потом выскользнуло наружу. Мужчина в костюме быстро вытер лезвие о шорта велосипедиста и одним ловким движением спрятал нож обратно в карман. На все это ушло секунды две, не больше. Его жертва не двигалась. На лице застыло ошарашенное, потрясенное выражение. Хотя полость грудной клетки уже наполнялась кровью, рана была настолько мала, что через прорезь футболки просачивались лишь редкие капли. Тем временем мужчина в костюме полез в гладстон, достал тяжелую стальную цепь и висячий замок. Больше в портфеле ничего не было, если не считать толстой подкладки из резины и латекса. Встав и убедившись, что в поле зрения по-прежнему никого, мужчина схватил стальной самокат, сложил его, прижал к груди велосипедиста, обернул вокруг него безвольно повисшие руки и обмотал их цепью. Плотно затянул ее и скрепил концы замком. Снова окинул взглядом сначала променад, потом противоположный берег реки. Наконец мужчина поднял велосипедиста и потащил в темноту под мостом кромки воды. Перебросив его ноги через бордюрный камень, разжал хватку. Тело тихо соскользнуло вниз. Все это заняло еще десять секунд. Едва заметно отдуваясь, мужчина наблюдал, как труп медленно скрывается из вида, погружаясь на глубину под весом цепи и самоката. Потом мужчина вернулся обратно к скамейке, осторожно переложил сверток из рюкзака-велосипедиста в гладстон и закрыл и то, и другое. На секунду замер, поправляя галстук. и разглаживая пиджак. Потом быстро зашагал по тротуару, поднялся по каменной лестнице, прошел мимо велосипеда и на ходу бросил рюкзак в ближайшую урну. Закурив еще одну сигарету Галуаз, мужчина поудобнее перехватил портфель, потом поймал такси на площади Сен-Мишель.